Диана пошла в размышлениях дальше. Что если ядерный взрыв, нарушивший метаболизм исследователей, одновременно изменил и их сознание? Способен ли атом расширить его границы, развив паранормальные способности? В таком деле трудно поверить в случайное совпадение. Ученые могли сознательно подвергнуться облучению, заметив, что у рабочих цивенов Оно вызвало мутацию некоторых участков мозга. Парапсихологи провели экстремальный опыт. Что-то пошло не так, и люди, целый народ, погибли. Но ученики колдунов добились желаемого результата. Их способности усилились под влиянием атома. Они были магами, магами ядерной эпохи. Диана решительно шагала по лесу, постепенно постигая истину. Теперь все сходилось. Авария произошла из-за саботажа кучки ученых, потому-то Талях и преследовал их, а настигая убивал как животных. Они возвращались в каменный круг, чтобы повторить опыт и восстановить силы. Диана остановилась на вершине холма. Внизу выступала из тумана новая долина, а в центре лежало огромное кольцо такамака. Глава 61. «Похоже на город», — подумала Диана. Вокруг каменного кольца тянулся лабиринт зданий и проржавевших конструкций, стерявшимися в тумане верхушками. Справа рядом с горой выселись турбины, питавшие термоядерный контур электростанции. Диана продолжила спуск. Между скалами была проложена железнодорожная ветка, по которой перевозили рабочих, материалы и оборудование для строительства объекта. Диана представила, сколько человеческих жизней и средств поглотил этот проект, закончившийся смертоносным огнем – и ее замутило от отвращения. Она обогнула кольцо с запада. Трава под ногами уступила место бетонным плитам. Диана миновала осыпи, куча ржавого железа и вошла в первое здание. Внутреннее пространство разделяли ажурные перегородки. Когда-то они были застеклены, но теперь на полу валялись куча осколков». В конце коридора Диана попала в цементный, насквозь промерзший дворик, засыпанный строительным мусором и сосновыми иголками. При ее приближении в воздух поднялись красноклювые крачки. Шум их крыльев эхом отразился от бетонных стен, клювы чиркнули кармином по зелени перегородок. Она не чувствовала страха. Это пространство было таким гигантским, и таким заброшенным, что казалось иллюзией, наваждением. Диана пошла налево и попала в корпус, куда через окна проникал свет зари. В трещинах стен росли ягодные кустики и вереск. Она миновала несколько залов, где на полуразрушенных основаниях стояли странные агрегаты и непонятная аппаратура. Потом Диана заметила лестницу, которая вела на нижний этаж, и зажгла лампу, Внизу она остановилась перед рядом стальных прутьев, толкнула решетку, и та открылась. Подавив страх, Диана нырнула в темный проход. Здесь было так тихо, что она слышала собственное дыхание. Когда-то здесь точно была тюрьма. Луч фонарика высветил ряды разделенных проходом камер. Узкие пеналы с тонкими стенками, с вделанными в пол кандалами где она думала о шаманах, вывезенных сюда из тюрем и сибирских лагерей, о советских психушках, где, так сказать, лечились тысячи диссидентов. Что же произошло на этом секретном объекте? Ей показалось, что стены все еще звенят от криков и стонов, дрожащих от холода, перепуганных шаманов, ожидающих в полной темноте разрешения своей участи. Неожиданно Диана заметила нацарапанную на стене надпись и подошла ближе. Она сразу узнала русские буквы. В архиве Курчатовского института ей пришлось просмотреть много документов. Буквы составили имя – Талих. Следующего слова она не поняла, но рядом стояла дата – В Дианы испуганным эхом зазвучал, похожий на радиопомехи шум. Евгений Талих, глава Токамака, тоже сидел в этом застенке. Он разделил страдания других шаманов. Она попыталась найти объяснение этому факту. На самом деле, благодаря ему, многое становилось понятным. Если на объекте ТК-17 действительно ставили садистские опыты над колдунами, Евгений Талих не мог в них участвовать. Он должен был взбунтоваться, пригрозить палачам сообщить об их изуверствии высшему партийному начальству. И тогда роли поменялись. Парапсихологи в союзе с местными военными арестовали физика, обвинив в подрывных действиях, Мол, Цивен всегда останется Цивеном. Советские вояки наверняка порадовались возможности укротить узкоглазого коротышку. Диана провела пальцами по буквам и, как наяву, почувствовала гнев ученого. Разобрать крошечные значки она не могла, но готова была поручиться, что дата относится к весне 72-го. Тогда же случилась авария на Токамаке. Итак, она не ошиблась. В момент взрыва Талих уже не руководил объектом. Он стал политическим заключенным и сидел в тюрьме. Диана поднялась по ступенькам и пошла дальше, наугад, не выбирая направления, ошеломленная своим открытием. Скоро она заметила, что масштабы помещений увеличиваются – Дверные проемы и потолки устремлялись вверх. Диана приближалась к такамаку. Она оказалась перед запломбированной дверью в стальной раме со штурвалом, как на подводной лодке вместо ручки. Над наличником Диана заметила полустертый трехлопостной винт красного цвета. Во всех странах этот знак предупреждает о близком источнике радиоактивности. Она зажала фонарик в зубах, взялась за колесо и, приложив силу, разблокировала его. Передохнув, она отвернула колесо до упора и потянула дверь на себя, обдирая лишайник. Щит отъехал в сторону, и Диана поразилась толщине бетонно-свинцового монолита. В нем было не меньше метра. За порогом ее ждал еще один сюрприз. В коридоре ярко горели лампы дневного света. Как получилось, что в этом жутком месте есть электричество? Она подумала о других членах преступного сообщества. Успели они добраться до ротонды или пока нет? В любом случае, она не отступится. Не теперь, когда цель так близка. Диана осторожно вошла в каменный круг. Глава 62.